Никак нет, ваш скороди, а только позвольте доложить. Может статься, что барин наш, их высокоблагородие агрономский, господин, запамятовали, а только что они сами приказали убрать портрет тут. И даже очень бронились тогда на нас за это. Я во как перед истинным. Молчи ты! строго цыкнул на него шепотом старшина. Чего раскаркался? Альпьян уже! С утра ты зенки налил. Пьян с достоинством повел на него голову и сторож, не меняя позы. С чего пьян? «Не что ты мне подносил? Ты поднеси сначала, а потом кори. Не пьян я, а надо правильно говорить, по присяге, по Божью, вот что. И ты, коли есть старшина, твое бы дело бы сказать, а ты, небось, молчишь». «Ну-ну, неча тут, неча. Коли не сведуешь законами, то и молчи. Пошел-ка лучше вон». «Пошел, пошел», — стал подталкивать его старшина к двери. «Не пойду, и ты не моги, потому я тут при своем месте состою, службу свою справляю». «Я, брат, тоже свою праву понимаю, не хуже тебя. У меня святые медали, и ты лучше меня не трожь». «Да что ж это за безобразие, наконец», — возвысил голос Охременко. «Этого еще не доставало, что пьяный солдат какой-то смел тут сцены делать. Прогнать его с места и кончено». «Вот, изволите примечать, какая прокламация», — степенно обратился к инспектору Сазон Флегонтов, с видом обличающей укоризны и жалобы, указывая на солдата. «Я уж неоднократно входил насчет его всуждения с христианами, И более всего повторял слова с касаемым подтверждением о желании тишины и спокойствия от тому подобных и прочих социалистов. а равно как и о благополучии, даже самому ему говорил, что за хорошее ваше мнение насчет тишины и спокойствия будьте мне другом. Кажется уж достаточно, чего бы лучше. А он, изволите видеть, как ценит коловращение, какое и невежество показывает. Вот каков народец анафемский ныне пошел. Ироды при одно слово. Сазон Флегонтов говорил с жаром, с увлечением, и сам, казалось, заслушался музыки своего красноречия. С тех пор, как имя его в качестве друга просвещения было напечатано в знаменитой корреспонденции об учительском съезде, он, любя и прежде уснащать свою речь образованными словами, стал после этого сыпать ими уже без всякого удержу, как преосвященный человек, так что в разговорах его с господами зачастую невозможно было теперь доискаться человеческого смысла обряцал в них, как металл звенящий, один только бесшабашный набор случайных образованных слов до канцелярских оборотов речи. С мужиками говорил он по-прежнему, просто и толково, но с господами из телегенции, беда да и только, и все это наделала одна статья в газете. «И откуда вы взяли такого?» — возмущенно дивился между тем на Ефимыча инспектор. «Неужели нельзя было найти на должность сторожа приличного человека? Срам, позор!» После этого порядочным людям в школу войти невозможно, чтобы не наткнуться на скандал. Позвольте, честь имея войти в форме доклада к вашему высокородию, снова заговорил с подобающим достоинством Сазон Флегонтов, допреж да училища он у нас по общественному присуждению в ночных сторожах сидел при околице. Но только ходит, бывало, ночью по улице, с деревянными орудиями, в испуганном положении, а потому и сельский исход, заслушав мнением своим, приказали. Согласно соизволению их высокоблагородия господина Алавизия Марковича, определить его при старости лет сторожа при школе. Но теперь, очевидно, следует учинить над ним отдых и спокойствие посредством привлечения к ответственности за нарушение общественной тишины и благочиния специально в официальном месте по имеемой статье уложения. «Просто вон его и конец», – порешила Хременко. «Позвольте вон, это само по себе, а, впрочем, я его по подверженности должен придать привлечению по инстанции мировых учреждений за оскорбление, значит, моих привилегий при исполнении служебных обязанностей». «Предавай, куда хошь!» — махнул рукой Ефимыч. «Мне что? Не видаль, какая? Место ваше стражевское!» «Эко вьем сласть, подумаешь!» «Ну, однако, я вижу, нам лучше уйти отсюда», — заметил агрономскому инспектор. «А то пререкания эти, чего доброго, дойдут у них еще и до драки, пожалуй. Что же касается вас, сударыня», — прибавил он в официально холодном тоне, обращаясь к Тамаре, «то относительно себя вы получите на днях распоряжение. Честь имею кланяться. Прощайте, батюшка. До свидания, дети». И господин Охременко, как за час пред Сим вошел, так теперь и удалился из школы с одинаковым достоинством и сыновитым видом. В своем участке, пред сельскими учителями и учительницами, он мнил себя великою особой.